Глава 16 Стоит ненадолго отлучиться, как в камере начинают происходить перемены. Когда я вернулся с допроса, Месютин насвистывал свою любимую мелодию, сидя перед телевизором. Самый настоящий Sony. Цветной. 30 по диагонали. Что еще надо для полного счастья? Только взглянув на радужный экран, я почувствовал, насколько здесь, в тюрьме, соскучился по цвету. Тюрьма поразительна. Даже нарочито бесцветный мир. Такого бесцветия не было даже в самой зачуханной казарме. Через несколько минут, насытив первый цветовой голод, я решил и дальше бороться с однообразием и спросил. Слышь, барон, ты не мог попросить бы карты? Почему нет? Принял всю зачистую монету напарник. За вертуха. Чуть позже. Для начала новости посмотрим. Нелепо жить воспоминаниями. Угу, угу, угу, угу. Ты в какие игры играешь, Тондра? Спросил Мисютин, когда выпуск новостей закончился и покатила реклама каких-то особо противных затычек. Ну, не в дурака, конечно. Бура, сека, тренька. Нет. Прев, тысяча. Э, брат, я такое дело тоже уважаю. Только вдвоем мне интересно. Здесь ты не прав. Очень даже интересно. Два пригупа по две карты и поехали. Гусарик называется. Такую тыщенку с бацием вовек не забудешь. Подоинтерес. Ну, можно и так. Лови, вертухая. Позже. После аппетитной рекламы пошел специальный репортаж. Показывали какую-то жуткую авиационную катастрофу. Обуглившиеся трупы, оторванные конечности. Я перевел взгляд на сокамерника и, к своему удивлению, заметил, что в холодных глазах барона проскользнуло сострадание. Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. Может, и не такой конченный этот парень. Может, не все потеряно в жизни для него? Тебя чего по следокам таскают? Спросил Мисютин. Да все из-за пистолета, что у мента вырвал. Будь он не ладен. Борсил я, надеюсь, что моя интонация покажется убедительной. Да, брат, сперва надо думать, а потом делать. В другой раз лучше лягу сразу под пули. Это зря. Жизнь прекрасна. Кстати, ты мне ничего про свое житье-бытие так и не рассказал. Ну, есть еще время. Да, пожалуй. Но я так понимаю, что ты... Или с ментовкой, или с властями. В контрах. Пора тебя заинтересовать посильнее. Да кому я нужен? Прошли времена, когда художниками лично генсеки занимались. К счастью, времена прошли вместе с генсеками. Нет, до меня только теперь дошло. Следаки за меня ухватились из-за пистолета, на котором мои пальчики остались. Ведь чего они так к этой волыне привязались? Пояснить не желаешь? Спросил барон с еще большим интересом. Тебе это надо? Надо, не надо. Много чего слышать приходилось. А вы что-то посоветую. Знаешь, из этого ствола, оказывается, какого-то авторитета, какого-то гичку застрелили. Я ожидал, что сообщение произведет впечатление на моего сокамерника Но чтобы такое даже представить не мог. Мисютин подпрыгнул не ниже, чем бубка на шесте. Я грешным делом подумал, что он прошибет башкой потолок. Но тот оказался довольно высоким. Гичку говоришь, оно ну, выкладывай быстрее, что знаешь об этом деле. Ты что, знаком с ним был? Ха, нет, вы посмотрите на него! Знаком. Да это же мой первый кореш. Я в СИЗО-2 находился на шпалерной, когда его грохнули. Да ладно, вы просто грохнули. В нашем деле такое случается. Все, считай, по лезвию ходим. Но братва утверждает, что опять нельзя найти концов. Замочили, как пацана безродного. Постой, постой. Ты, кажется, вырвал Стечкина из рук мента. Ну да? Какого-то капитана Изотова? Я же говорил, их работа. Белая стрела. И ты еще что за чудо? Книги надо читать, Тондра. Оказывается, мы с ним одинаково оцениваем умственные способности друг друга. Ну, впрочем, пусть думает так. Мне проще будет. Есть такое подразделение по отстрелу нашего брата. Слушай внимательно. Я тебе сейчас много расскажу. В 1996 году под Москвой, в Чехове, были похищены 10 человек в главе с Адамом, авторитетным местным. Шестерых и Адама, конечно, до сих пор не нашли. А четверо вернулись домой только через месяц. Они ничего не помнят, представляешь? Ходят как отмороженные, один даже гадит под себя. И никто ничего не помнит. Ну, это все ваши разборки. Отбили пацанам мозги Ну и болван же ты Посуди сам Их захватили 30 человек с автоматами В масках и камуфлированной форме С надписью спецназ На груди с правой стороны Круглые эмблемы с изображением Оскала тигра С левой желтой буквой написано Спецназ На правой руке шеврон С надписью спецназ МВД РФ Кто из наших? Смог бы решиться он такое. И потом, со скорей легко бы определили, где пошита форма, кто ее заказал. Три десятка форм. Это тебе не хрен собачий. Это же приличный ателье работал Или с хорошего склада сорвали. Похитители неминуемо нашли бы в первые сутки. Если это не сами менты. Забавно. Через три месяца парни в такой же форме нашкодили в Подольске. Еще через месяц в Пущине. Но самый дикий случай произошел в конце года в Химках. Там сразу семеро братков исчезло. Старшему было 27, младшему 20. Два милицейских УАЗика остановились у дома одного из них, вышли парни в камуфляже, быстро загрузили пацанов в машины и... Поминай, как звали. Ну, а что ты все про Москву, да про Москву, давай про нашу Пальмиру. Послушаю, как это выглядит с противоположной стороны. Не будь горячим, как жидовский борщ. Журналиста вы думаешь, почему завалить? Он про Чучкова писать собрался. Там на базе спецназа ГРУ наемных убийц готовили. Там же члены Аумсина реке стрельбе упражнялись. А салоник кто? Бывший спецназовик. Как работал, а? Обойму с полста шагов в пятак всажил. И вдруг раскололся, как петух сраный. Квантришвили взял на себя клянул бабона, Глобуса. Соображаешь? Это же все не последние люди. За каждым кто-то стоял. По суде сам, Атарий Витальевич председательствовал в Фонде социальной защиты спортсменов имени Вояшина. а Витя Калина то ли внебрачный, то ли приемный сын самого Японца. Знаешь, что за такие признания бывают? И что просто так он их сделал? Никто ему не помогал, не подводил, не прикрывал. Сделал и все. А потом на первом же допросе колется, чуть не хвастается. И все, все молчат. А потом салоник благополучно скрылся из матросской тишины с конвоиром Минчиковым. Что за конвоир, знаешь? Хе. ее уже специально для этой цели внедрили в тюрьму и поставили дежурить в девятый корпус. Да ну? Точно тебе говорю. Посуди сам. Как бы этого блядского салонника на побеге не замели, если в матросской тишине кругом сигнализация, видеокамеры, прослушивающие устройства. Я тебе скажу как. Именно в этот день почему-то отключили все мониторы и сигнализацию. Понял. Да что сигнализацию? Еще за две недели под окна его камеры вагончик мягкий подогнали, чтоб не ушибся мент поганый. И кто, по-твоему, такое сделать мог? Братва? Да не родилась еще такая братва. Ничего, я тоже рвану отсюда. Ну, или с этапа. И тогда наизнанку выверну всю эту ментовскую контору. Наконец-то его мысли заработали в правильном направлении. В Питере эти сволочи тоже немало постреляли. По самым скромным подсчетам, карате, Степаныч, теперь вот Гичка. Кстати, не догадываешься, почему следователь так хочет разобраться, чья это волына? Неа. Братва установила солидную премию. Для того, кто поможет вывести на след убийцу. Хочешь – верь, хочешь – не верь но сейчас он уже бежит сдавать нам капитана Изотова. <смех> да, конечно. Побежать к братве за премией – это на его похоже. Но, милые мои, не в наших правилах подставлять своих. Долго вам придется искать капитана Изотова из Приморского РВД? Такого человека никогда не существовало. А его роль блистательно сыграл Миша Ермилов. Кстати, удостоверение, которым он оперировал, не было поддельно.